друг в одном маленьком городе мальчик увидел старого музыканта с потёртой и давшей виды шарманкой он медленно крутил ручку и пел таким молодым голосом что казалось будто пел не он а сама шарманка шла зима шёл снежок шёл по улице щенок раз шажок два шажок видит Возле магазина чей-то старый кошелек и подумал: вот так вот в кошельке наверно мясо разъедаясь целый год, а маслов и костей хватит мне на всех гостей. Взял зубами кошелек, в магазин приволок. В магазине дама плачет. Как теперь я буду жить? Вдруг увидел и щенка. И дала ему пенка. Это ты, проклятый вор, кошелек мой старый спер. Но сказал ей продавец: этот парень молодец, это самый честный пес. Кошелек ваш, злая дама, сам он с улицы принес. Если что еще найдешь, заходи, не пропадешь. Дама кошелек схватила и в карете укатила. Продавец с кассиршей сами. Хочешь верили, не верь, подарили кость с маслами, и щенку открыли дверь. От звонка до звонка целый век у щенка. Будут ещё кости, будут ещё гости. Шла зима, шёл снежок, шёл по улице щенок. Раз шажок, два шажок. Это её щенок. Это её щенок. Словно летняя заряница вспыхнула этой мысль в голове мальчика, а сердце застучало так громко, что заглушило его всегдашнюю робость и застенчивость. Он подошёл к шарманчику и дрожащим от волнения голосом спросил: "Извините, пожалуйста, вы не скажете мне, где вы последний раз видели этого щенка?" Шарманчик с удивлением поглядел на мальчика и весело рассмеялся. Последний раз этого щенка видел мой прадед. Потом эту песенку пел мой дед, а меня научил её петь мой отец. Надежды не всегда так скоро сбываются, но если надежда не умирает, значит всё-таки есть надежда. Вс тех пор Он много-много лет бродил по разным дорогам, в разные страны, в разные города, и каждый раз, когда ему встречался человек с добрым лицом, он спрашивал: "Вы не видели золотистого цвета собаку, которая никогда не обижает даже котов и кошек?" Такую собаку никто не видел, и он шёл дальше, внимательно вглядываясь в следы на обочинах вдоль дороги. Его новые ботинки давно стали старыми, а грязно-зелёный костюм потерял даже свой грязно-зелёный цвет. И если вы случайно встретите его на дороге, отломите ему половинку своего пирожного. Он очень любит пирожные. Конец сказки.